Глава вторая. Помещение за дверью было узким и длинным. В центре стоял прямоугольный дубовый стол, увенчанный тремя медными канделябрами. Все четыре стены были завешаны плотными занавесками из темной парчи. На противоположном конце стола, на высоком стуле, неподвижно сидел человек в зеленом капюшоне. Огонь горящих свечей осветило лицо Конона, переступившего через порог комнаты. Варвар не спеша, подошел ближе и уставился на застывшую фигуру. Молчание длилось недолго. «Ты Конан из Кемерии?» Голос принадлежал несомненно мужчине и был довольно звучным, но все же в нем чувствовалась некоторая скованность, будто говоривший произносил слова с усилием. «Может, и я!» – развязно буркнул варвар. «А вот ты кто такой?» Темный воин, прикрыв дверь, встал слева от кемерийца. Собака! рякнул бородач. Ты должен отвечать на вопросы, а не задавать их. Галбант! Человек зеленом сделал предостерегающий жест, и Клон заметил, как дрожит рука в бархатной перчатке. Присядь рядом со мной, пригласил он Северянина. Поверь, я делаю некоторое снисхождение для простого варвара. Итак, кто я? В сущности не имеет особого значения. «Важно только то, что если ты выполнишь одно мое деликатное поручение, то станешь очень богатым человеком!» «Почему именно я?» – просил клон, плюхаясь на соседний стул и ставив кушин с вином на колено. Из-под бархатного капюшона раздался хрипловатый смех. «Он!» – палец человека в зеленом указал на Голбанда. «Мой телохранитель недавно приметил тебя у ворот Акхарии и опознал!» С тех пор я провел кое-какое расследование и сделал вывод, что ты полностью соответствуешь своей отличной репутации. «Опознал меня?» Синие глаза конно пробежали взглядом от одного к другому. «Да я впервые вижу вас обоих!» «Несколько лет назад я видел тебя под конвоем городской охраны Шадизара. Тогда люди знали тебя как самого удачного вора» процедил Галбант с явным нежеланием польстить кемерийцу. Человек в бархате наклонился вперед, опершись обеими руками в край стола. «Говорили, будто ты выкрал глаз Эрлика. Один старый замарийский вор рассказывал мне, что ты даже ухитрился взять сердце слона из башни Яры в Оренджуне». Примечание декламатора Упоминаются события первой книги трилогии Эндрю Оффута «Глаз Эрлика». Также упоминаются события новеллы Роберта Говарда «Башня слона». Конец примечания. «Это гнусная ложь!» – отрезал Колом категорически. «Независимо от того!» – ласково промурлыкал человек в зеленом независимо от того. Позволь нам просто согласиться с тем, что ты вор среди воров и что мне нужен такой человек. Я готов предложить тебе плату, стократно превышающую выручку одной ночи, а тем более вознаграждение за полный месяц от продажи твоего меча, как простого наемника короля Самуаби. Конан заворочился, отхлебнул вина и тяжело откинулся назад на спинку стула. «И что же ты потребуешь от меня за такие деньги?» Зеленый человек излег скомканный свиток пергамента из рукава и перебросил через стол северянину. Конан поймал свиток и стал разворачивать мягкую кожу. «Это точная карта особняка госпожи Зеландры», — пояснил Зеленый. «Слыхал про такую?» «Вроде как она волшебница, ищущая расположение при дворе короля. Или нет?» Тон Конуна был скептическим. «Верно. После смерти придворного чародея на его должность претендуют многие, и госпожа Зеландра среди их числа. Будь уверен, что ее навыки многие сильно переоценивают». Варвар хмурился и мялся на стуле. Разговоры о колдовстве были ему неприятны. «Послушай, Кимириц! продолжал человек в зеленом, – «сегодня вечером ты должен пробраться в дом Зеландры. Там ты убьешь ее, свернешь шею или как-то иначе, не знаю. Но главное – украдешь серебряную коробочку. Коробочка находится в гостиной с двумя односпальными кроватями. Смотри, она точно такая!» Изящная шкатулка чуть больше кулака появилась на столе. Она тусло-мерцала в неровном свете горящих свечей. Меня уверяет надежный источник, что коробка Зеландры походит на мою собственную в мельчайших деталях. Жизненно важно, чтобы ты обеспечил сохранность этой маленькой шкатулки и доставил ее непосредственно лично мне. Себе можешь взять в особняке любую другую вещь, все, на что ляжет глаз. Но шкатулка должна быть моей. Помни, она, скорее всего, хранится в спальных покоях. По мере того, как человек в зеленом рассказывал подробности, его голос становился все более возбужденным. Когда он остановился, его дыхание отчетливо слышалось в звуконепроницаемой комнате. Руки сотрясала мелкая дрожь, пальцы нервно шарили по краю стола. Конон молча слушал, прищурив глаза. Левая рука продолжала придерживать кувшин. Правая же, незаметно скользнув по подлокотнику, сжала рукоять Мича. «В своих исследованиях тебе, похоже, так и не удалось узнать обо мне достаточно хорошо», с расстановкой сказал Кемериец. «Я не наемный убийца и при этом не дерусь с женщинами. Придется тебе, любезный, искать кого-нибудь другого для исполнения своих планов». Облаченный в бархат, человек вздрогнул, как от пощечины. Лицо его телохранителя, Галбанда, превратилось в маску гнева. «Я хорошо заплачу», – прокаркал зеленый человек. «Целую гору золота! Тебе не придется больше никогда работать! Ты станешь очень богатым человеком и сможешь развлекаться с девками и пить волю до конца жизни!» Рука Галбанда пилась в рукоять меча, что не укрылось внимательного взора северянина. Конан резко поднялся с места, при этом недопитый кувшин упал на пол и разлетелся на куски. Гнетущая напряженная атмосфера повисла в полутемной комнате. — Я повторяю, поищи себе другого исполнителя! — прорычал варвар. — Ты смеешь отказывать мне? — голос человека упал до зловещего шепота. В нем послышались шипящие звуки. — Думаешь, я плохо довел справки касательно твоей персоны? Я очень хорошо осведомлен о твоих деяниях в последние годы. Амбра! Любой приморский город Шема с радостью полюбуется на казнь самого кровожадного пирата Западного океана. Или берешься за дело, или в самое ближайшее время познакомишься с мастерами заплечного искусства короля Самуаби. Примечание декламатора Упоминается период совместного пиратства Конона с Беллит. Об этом подробнее в новелле Роберта Говарда «Королева Черного побережья». Конец примечания. Конон не заставил ждать с ответом. Мгновенно выхватив меч, варвар выставил лезвие перед собой и отпрыгнул в сторону двери. Человек зеленым сдавленно вскрикнул, неловко откинулся назад и, потеряв равновесие, грохнулся на пол. Его телохранитель отреагировал мгновенно. Клинок Галбанда со свистом покинул ножны, и воин яростно атаковал северянина. Сталь лязгнула о сталь. Конан, крутанувшись на месте, нанес стремительный укол в живот врагу. Галбанд блокировал выпад и нанес яростный ответный удар сверху, готовый разрубить варвара пополам. Но Конан с легкостью отбил лезвие в сторону. Противники закружились по комнате, обмениваясь ударами тяжелых клинков. Очень скоро темный воин убедился, что бой будет нелегким. Варвар действовал массивным мечом, как легкой рапирой. Его сверкающее лезвие все чаще находило брешу в обороне соперника. Бешенство в глаза Галбанда сменилось отчаянием. В конце концов, Кимири загнал врага в угол. На лице Конона телохранитель прочел мрачное намерение выпустить ему кишки. Зажатый в углу голбант с трудом отбивался от подобных молоту ударов, надеясь, что силы варвара не беспредельны. Наконец ему улыбнулась удача. Конан, нанося горизонтальный удар, слегка потерял равновесие и его торс на мгновение остался незащищенным. Ободренный телохранитель подался вперед, намереваясь пронзить кемерийца насквозь, но тут меч Конана полностью изменил направление. С потрясающей скоростью лезвие варвара опустилось на кулак, сжимающий рукоять. Меч-голбанда лязгом упал на пол вместе с двумя отрубленными пальцами, которые покатились, оставляя кровавый след. Воин отступил вдоль стены, завывая, как смертельно раненое животное. Зажимая рану на искалеченной руке, из которой ручьем хлистала кровь, он запутался в драпировке. С кошачьей грацией колон приблизился к врагу, вращая мечом. Он уже собирался нанести решающий удар, но тут заметил второго противника, про которого забыл в полубоя. Человек в зеленом капюшоне стоял безоружный возле стола. Его правая рука неожиданно взметнулась в броске и что-то звякнуло о кольчугу кемерийца. Варвар отскочил, но было поздно. Он посмотрел вниз и увидел сияющее пятно, расползающееся по его груди. Мелкие осколки блестели на окровавленном полу. Волна головокружения накатилась на него, и острый сладковатый аромат заполнил ноздри. Он попытался делать шаг вперед, поднимая меч, ставший слишком тяжелым. Силы быстро покидали его. Его противник расплывался изумрудным пятном. «Будьте вы прокляты!» – прошептали скованные оцепенением губы северянина. Земля ушла из-под ног, и варвар всем телом грохнулся на пол. Холод которого он уже не почувствовал